«Ты все это говоришь серьезно, Гарри?» «Совершенно серьезно, бэзил Не дай бог, чтобы мне довелось когда-нибудь в будущем говорить еще серьезнее, чем сейчас». «Но неужели ты одобряешь его помолвку, Гарри?» — спросил художник, расхаживая по комнате и нервно покусывая губы. «Я в это никогда не поверю. Наверное, это просто юношеское увлечение». У меня нет привычки что-либо одобрять или осуждать. Такое отношение к жизни было бы просто абсурдным. Мы посланы в мир не для того, чтобы навязывать свои нравственные предрассудки. Я не придаю никакого значения тому, что говорят заурядные люди, и никогда не вмешиваюсь в жизнь незаурядных людей. Если человек меня восхищает то все, в чем он себя проявляет, я нахожу прекрасно. Дориан Грей влюбился в красивую девушку, которая играет Джульетту, и хочет жениться на ней. Почему бы и нет? Женись он хоть на самой мисс Алини, от этого он не станет мне менее интересен. Вообще-то я, как ты знаешь, не сторонник брака». Главный его недостаток заключается в том, что он делает человека неэгоистичным, а люди неэгоистичные, бесцветные, им не хватает индивидуальности. В то же время есть еще такие сложные натуры, которых супружеская жизнь делает еще сложнее. Они не только сохраняют свой эгоизм, но и добавляют к нему множество других аго. Такой человек вынужден жить более чем одной жизнью и становится личностью высокоорганизованной, а в этом, я полагаю, и заключается цель нашего существования. Кроме того, приобретенный опыт всегда полезен, а семейная жизнь, чтобы против нее не говорили, это, безусловно, ценнейший жизненный опыт. Хочу надеяться, что девушка это все-таки выйдет за Дриана, Полгода он будет от нее без ума, после чего увлечется другой. Словом, он будет представлять собой интереснейший объект для изучения.